Глава д е с я т а Ангел командир операции по уборке. Переодевшись, Махеру вернулась в квартиру Аманы. На ней была длинная белая футболка и штаны цвета карга. Обтягивающая футболка подчеркивала ее соблазнительную фигуру. Волосы она завязала в пучок, тем самым открывая вид на ее белоснежный затылок, что вызывало у Аманы лишь неловкость. Ему было непривычно видеть Махеру в таком наряде. Обычно она носила цельное платье или юбку, но сегодня ему довелось увидеть ее в совершенно новом образе. Он задумался о том, подходит ли ей такой мальчишеский наряд, но затем ясно осознал, что в какой бы одежде ни была Махеру, красота останется той же. В то же время, хоть в ее одежде было намного удобнее двигаться, она вполне подходила и для выхода на улицу. И не жалко ей ее было. Не боишься испачкать такую одежду? Я все равно собираюсь выкинуть ее позже, так что все нормально. ответила махеру, озираясь вокруг разрухи в квартире Аманы. Издав глубокий вздох, она повернулась к нему. На всякий случай напоминаю, будем проводить уборку тщательно. Понял? Хорошо. если понял, то пора за д е л о Жалеть тебя я не собираюсь. Если мы и вправду делаем это, то делаем по-моему. Есть вопросы? Никаких. Ему оставалось только подчиниться. И так операция по уборке квартиры под четким ангельским руководством началась. Прежде всего унеси грязную одежду в ванну. ю И положи ее в корзину для белья. Уборку нужно проводить как следует от и до, но прежде всего нужно убрать с пола все лишние вещи, чтобы можно было его пропылесосить. Одежды будет много в а т о поэтому пока разделим ее на несколько групп. Дам, и разложи одежду на ту, что носил, и ту, которую нет. Думаю, нынешнюю тоже стоит постирать. Согласен? Делай, что пожелаешь. Как и ожидалось, прежде чем мыть полы, сначала нужно было хотя бы увидеть его. Надеюсь, хотя бы нижнее белье у тебя тут не разбросано. Нет, его я держу в шкафу. Хорошо, самой стиркой займемся позже. Пока не отмоем квартиру, т о и браться не стоит. Постиранная одежда тут же покроется пылью, пока будет сушиться. А какого-то специального места для сушки у тебя нет? Если она тебе сейчас без надобности, предлагаю постирать всю одежду в конце. Хорошо. Затем нужно выбросить ненужные журналы. Одно дело, если бы ты их собирал, но учитывая то, как они разбросаны, сомневаюсь, что ты этим занимаешься. Если вдруг какие-то журналы или страницы из них тебе нужны. Сложи их в отдельную стопку. Все остальные с л о ж и о б в я ж и м и унеси к мусорке. Махера уже оперативно принялась за дело, проинструктировав Аманы насчет одежды. Сама она стала забирать с пола журналы и складывать их в стопки. На вопрос о том, нужно ли ему что-либо из разбросанных журналов, Амана лишь покачал головой. Ничего из валявшегося хлама не стоило того, чтобы захранять его. Увидев это, м а х е р у обвязала первую стопку журналов веревкой, которую принесла из своей квартиры. Как закончишь с одеждой? Возвращайся и начинай складывать все остальное, что еще валяется на полу, так же как и с журналами. Если есть что-то нужное, оставь, а остальное выбросим. Понял? Ох. Если есть возражения, я слушаю. Нет, все в порядке. Просто немного удивился таким организационным способностям. Если не делать все постепенно, то нам и недели на все это не хватит, а мне не особо нравится такая перспектива. Ты права. В выходной день а успеть нужно было по крайней мере до его окончания, так что времени было мало. Учитывая то, что им в уборке пригодится пылесос, и то, что в этом жилом доме были тонкие стены, нужно уложиться до наступления темноты. Кроме того, прежде чем воспользоваться пылесосом, п р е д с т о я л о еще немало тяжелой работы. м а х е р о ц е н и в м а с ш т а б ы операции и сказала Аману ускорить темп, он чувствовал себя крайне неловко из-за того, что приходится снова обременять ее. Но с другой стороны, благодаря ей луч надежды замаячил в этом царстве хаоса и бардака, а глазу открывалось все большее и большее количество пола. Работа махеру поистине впечатляла его. Командир ш и н а Раз уж я командир, то начинай быстрее мотать нос. Я без понятия, что тебе нужно, что нет. Так что побыстрее уже собери необходимые вещи. Есть, командир. И хватит обращаться ко мне как парню. Резко ответил мрачноватый ангел, разбирая вещи, которые точно нужно было отправить на свалку. Сам Амана, как это обычно бывает в таких ситуациях, хотел оставить все, что только возможно. Поэтому был благодарен ей и даже немного завидовал ее решительности. Уборка проходила в чужой квартире, но для м а х е р у это похоже не создавало никаких сложностей. Она создавала впечатление домохозяйки, для которой данная ситуация была обычной повседневностью, и, судя по ее уверенным действиям, могла справиться со всей уборкой в одиночку. Но похоже, она немного увлеклась и совсем забыла смотреть под ноги. То, что произошло дальше, было несомненно виной Аманы, ведь именно его одежда валялась на полу. Сделав очередной шаг, махеру случайно наступила на нее и потеряла равновесие. а Падая, выпалила махеру. В этот самый момент Амана инстинктивно устремился к полу, как раз к тому месту, куда она вот-вот собиралась упасть. В Следующий момент он ощутил что-то мягкое а с л а д к и е запах перемешку с запахом пыли, которая повисла в воздухе от такого переполоха, защекотал его нос. Свалившийся Амана почувствовал тупую боль в мягкой точке. Хоть было и не очень больно, Амана все же не сумел сдержать крика. В то же время он почувствовал на себе давящий вес м а х е р у но хорошо, что он сумел так быстро среагировать. Фудмия. м а х е р у посмотрела на него со шарашенным видом. Судя по ее лицу, она не злилась, хотя казалось, что хотела много что сказать. Прости, что упала. Ну, все же мы делаем уборку, чтобы избежать подобных ситуаций. Я искренне сожалею. В любом случае, ты в порядке? Да, все нормально. Спасибо, что поймал меня. Это мне нужно извиняться. Нет, это я виноват. Махеру и так уже готовят для него обед, а теперь помогает ему с уборкой. Амана и представить не мог, как бы стал себя чувствовать, если бы из-за этого она еще и пострадала. Он раскаивался настолько, что даже не смел взглянуть ей в лицо. Если бы Махеру только захотелось, он бы склонился перед ней, не раздумывая лишний раз. Однако похоже, что она не считала его виновным в этом инциденте. Как я и сказала, мы убираемся, чтобы избежать таких ситуаций в дальнейшем. Верно? Знаю. Я искренне сожалею. Хватит. Тебе не за что извиняться, и я здесь, чтобы помочь. Заглянув на него, она слегка запаниковала. Махеру, находясь рядом с ним в ненормальной близости, посмотрела на Амана беспокойным взглядом, и до чего последний с трудом сумел сохранить самообладание. Амана ни разу не доводилось встречаться с какой-либо девушкой, и сейчас находясь в такой близости с одной из них, его сердце вот-вот готово в ы р в а т ь с я из груди. Оба они не испытывали никаких романтических чувств друг к другу, но сама ситуация выбила его из колеи. Что касается Махеру, то, похоже, она все еще не осознавала, в какой находилась позе, да и все й неловкости ситуации. Поэтому Амана легонько взяв ее за плечи, отодвинул от себя, а затем спешно встал, пытаясь не выдать своего смущения. Ну что ж, продолжим. Окей. К счастью, Махеру кажется, не заметила заминки со стороны Аманы, и, схватившись за его руку, наконец поднялась. Ее выражение лица совсем не изменилось. Казалось бы, вся эта ситуация никак ее не волновала. Амана списал это на то, что такую девушку, как Махеру, пользующуюся большой популярностью у парней, не так-то просто смутить. Выкинув подобные мысли из головы, он еще раз взглянул на нее с извиняющейся улыбкой, а затем, с удвоенной мотивацией, продолжил уборку. Это было необычно. Будучи незнакомым с процессом, уборка доставила ему немало хлопот и полностью поглотила его мысли, поэтому он не услышал ее шепота и не заметил ее слегка покрасневших глаз, прикрытых потрепанными волосами.